Глава 16. Сигнал тревоги рванул воздух над базой свободы и стал выматывать все нервы. Вся армия вылезала со всех своих стоянок и строилась в походные колонны, сразу готовясь выступать в сторону барьера. Всем уже надоела эта неопределенность, все ждали этого сигнала. Леший вышел на крыльцо своего штаба и посмотрел на суету сборов. Потом прошел вперед войско и встал во главе своего отряда. Наконец к нему подбежал Ленька и сказал, что все в сборе, можно двигаться к укреплениям, где наметили встречать врага. Леший подал сигнал, и войско отправилось на позиции. Кто из них вернется? Кто из них останется на тех позициях навсегда? Кому нужна эта война? Зачем все это начали главари Монолита? Леший на ходу, оглядывая ряды этих молодых парней, в который раз задавал себе этот вопрос и не знал, как на него ответить. Есть же другие пути. Зачем им понадобилось устраивать эту бойню? Зачем новые жертвы? Мало их молодых парней гибнет и без войны в зоне. В пути до барьера были всего минут двадцать. Подходя к укреплениям, все командиры своих бойцов расставляли сразу по своим секторам, уточняли зоны их ответственности. Кое-кто из старых служак начал рыть себе дополнительные укрепления в земле. Кто ровики, кто-то отрывал в земле ячейки для себя одного. Первые и, наверное, передовые группы до 20 или 30 монолитовцев – Выскочили и решили сходу, на халяву проскочить оборону, но нарвались на такой частый и плотный огонь, что их хватило всего на 10 минут. Первые жертвы этой войны украсили дорогу и склоны бугров. После этого к обороняющимся обратился по усилителю командующий монолитовцами, какой-то генерал. Леший даже не напрягался, чтобы запомнить его имя и фамилию. Всем было предложено сдаться на милость победителей, иначе всех сегодня сокрушат и пустят в расход. На обдумывание этого предложения им дается всего 10 минут. 10 минут прошли под обещание из окопов сделать с этим генералом все, даже уточняли, что и как. Над позициями стоял хохот здоровых и молодых парней. Единственный свой резерв... Роту из 50 бойцов Леший пока еще держал при себе. Все они в нагрузку к своим автоматам были вооружены кто ручными гранатометами, кто ранцевыми огнеметами или сборками из артефактов. Все они ждали сигнала, когда появится главный козырь монолитовцев, их бронированный монстр. На него монолитовцы рассчитывали больше всего. Потому и держал леший резерв пока при себе, не зная, когда и в каком месте робот начнет прорывать их оборону, чтобы выставить их наверняка против единственного врага. Смогут парни его победить, то и они победят всех монолитовцев, но ну а коли нет, то все полягут на этом рубеже. Но монолитовцы пока не спешили. Новая атака пошла опять из одних бойцов, почему-то все они пытались пробить оборону не цепью, а группами по 20 или 30 бойцов, нападая в разных местах. Бой то вспыхивал, то немного затухал, чтобы снова начаться в другом месте. Создавалось впечатление, что они не знают, что хотят, или хотят показать, что они, как обычно, решили просто прорвать их оборону. Наконец, до Лешего дошло, что враги нащупывают слабое место, чтобы ударить наверняка. Он посмотрел на левую сторону своей обороны, туда, где были позиции бандитов. Леший был против того, чтобы они все принимали участие в этом бою, тем более с таким вооружением. Но поддался доводам других. Что, мол, все будут драться, а бандиты сядут и будут ждать, пока кто-либо одержит победу? Ну и правда, вроде так не к месту, но все же не хотел он, чтобы они были тут. Какое-то недоверие у него было к этим воякам. Сейчас он все больше и больше убеждался в том, что правильно он их поставил на самый левый край. Ну и как в воду глядел, послышалась трескотня натовских автоматов. что в подавляющем большинстве были у Монолита, а в ответ тишина. Ни одного выстрела им навстречу. Леший аж похолодел от макушки и до пяток. Это что, похоже, бросили позиции и ушли? Ушли все? Срочно, бегом собрали, сколько смогли бойцов, и бросились на левый край. Но подбегая к позициям этих вояк, ребят встретил заливистый лай печенега. крупнокалиберного пулемета, что был один из заслуживающих одобрения стрелковых единиц у этих вояк. Стоял за ним все тот же сержант, что и был тогда на плацу, держа свою игрушку на плече. «Здоровущий парень, поди силой своих рук разгибающий и подковы легко, что ему вес того пулемета?» Прыгнув к нему в окоп, открытый по всем правилам под пулемет, леший спросил, где все остальные. На секунду оторвавшись от своего рычащего друга, сержант крикнул. «За бугром! На склоне! Когда побежали, я их тварей всех положил одной очередью». Потом, после еще одной очереди, он продолжил. «А сержант Ванькин никогда тварью не был». тем более крысой. У вас тогда самая яростная стрельба получилась, но они, видимо, и труханули. Так что, коли жив останусь, к себе возьмешь? Да, без разговоров, ты только выживи. Бой продолжался дальше. Выбить занявших подготовленные позиции монолитовцев с ходу совсем непросто оказалось. Каждая рытвина отбивалась с потерями. Местами дело доходило до ножей, половина парней была уже в крови, и своей, и чужой. Раненые, которые могли двигаться, отползали в тыл сами, никого не ожидая. Но все же немного дело двигалось, можно было надеяться, что еще немного и все, но... Ох уж это проклятое но! Будь оно трижды неладно!» Леший вдруг ощутил мелкую вибрацию земли, как будто совсем рядом с их окопом начал работать какой-то механизм. Не дай бог танк. Леший посмотрел назад, подумав, что вдруг все же удалось запустить стоящий на базе свободы подбитый танк Т-80, но сзади ничего не наблюдалось такого. Но тут вдруг справа началась бешеная пальба, Леший посмотрел туда и все понял. Схватив свой ПДА, он нажал кнопку и проорал в микрофон команду командиру своего резерва. «Ко мне все бегом! На левый фланг!» Потом он с тоской посмотрел на панораму перед своими окопами. всё было как и всегда». Только из густого подлеска в ложбине выползала на бугор перед их рядами ячеек с бойцами, обороняющими этот участок, какая-то пародия на все оружие на свете, либо бред шизофреника, конструктора танков. На здоровущей платформе на гусеницах была установлена какая-то непонятная площадка высотой метра два, коли не больше. По бокам к ней была приделана пара то ли рук, то ли суставчатых подобий рук. На одной крепилась автоматическая пушка калибра 80 мм, на другой стороне крепился крупнокалиберный пулемет шестиствольный, снятый поди с армейского вертолета. Но это еще не самое страшное. Вверх этого монстра венчала башня, снятая с танка Т-80. Хобот его орудия смотрел по очереди в каждую сторону обороны».